Глава 13. Лучший. «Открываем тетради, записываем тему!» Проскрипел голос пожилого преподавателя в такт нашим перьям. Глянув на доску, на которой Мел сам без участия мужчины вводил тему занятия, я с нетерпением прочла «Защитный наговор первого уровня». Старательно записав в тетрадь название, как и другие студенты, принялась внимать всеми фибрами души. Этот предмет мы ждали с самого первого дня в академии. Но вешал Талт, седой старик с клюкой, все это время отсутствовал в учебном заведении по причине худого здоровья. Впрочем, он и сейчас выглядел неважно. Глухой кашель донимал его каждые несколько минут. — Кто-нибудь знает, почему защитные наговоры разделены по уровням? — Да, леди Ваирти! — махнул он рукой в сторону главной выскочки, позволяя ей ответить — И она тот же с готовностью поднялась. «Потому что именно от уровня владения собственным даром зависит уровень наговора, который ведьма или ведьмак могут использовать для своей защиты». «Не совсем так! Садитесь!» – проскрипел преподаватель и сел на свой стул, опершись обеими руками о клюку. Старшая Ваерти недовольно поджала губы, но послушно заняла свое место. Корона на ее голове явно покачнулась, отчего Марика и Ириэна, сидевшие рядом, разулыбались и зашептались, но я на них строго шикнула. Не хотелось пропустить за их болтовней что-нибудь важное. — Высокий уровень владения собственным даром — это, конечно, хорошо, — задумчиво произнес господин Талт. — Но вы не сможете использовать защитный наговор третьего уровня, даже если превосходно владеете своим вторым. На первом курсе у вас пока нет разделения по уровню силы, потому что считается, будто ваш дар еще нестабилен. Но в дальнейшем каждый из вас сможет использовать либо более легкие, либо более сложные наговоры. Так вот, защитный наговор первого уровня на то и первый, что доступен всем ведьмам и ведьмакам. Кроме того, установить защиту можно не только на себя. «Ведьмы часто защищают всю свою семью даже от мелких неурядиц!» «А ведьмаки?» — спросил кто-то из парней на задних рядах. «А ведьмаки любовью к ближнему отличаются редко!» «Записываем наговор!» Я кропотливо зарисовывала обязательный сопроводительный жест. Сам наговор звучал просто. «Эгерок ях!» Но преподаватель сразу заявил, что нам придется довести его до бессознательного использования. Что было не так уж просто. Кончики двух пальцев упирались в середину ладони. Средние и указательные соединялись с большим при условии, что все три должны были быть выпрямленными. Попробуй сотворить такое за секунду. Безымянный палец у меня то и дело выскакивал. Мы с однокурсниками тренировались даже после того, как прозвучал сигнал об окончании занятия. Тренировались, пока шли по коридорам и спускались в столовую. И даже там раз за разом пробовали быстро складывать пальцы в необходимую фигуру. Естественно, без использования наговора. Ошибиться и причинить кому-то вред не хотелось никому. За исключением сестер Змеюк. Те демонстративно окутывали себя защитными чарами с ног до головы. И вот она мне говорит, та самая Бэйн, но и выскочка же она у вас. И как вы с ней живете в одной комнате, передразнила старшекурсницу Марика. Эту и прошлую ночь девчонки были вынуждены провести не только в разных комнатах, но и на разных этажах, а потому им было что рассказать. Тем более, что вчера мы так с ними и не увиделись. Занятия я пропустила, а если точнее, проспала. Но и позже дом директора Ведьмовской академии покинуть не смогла. Во-первых, как и ожидалось, меня допрашивали. Не прямо, не открыто, как бы между делом, но допрашивали. Ведьмака интересовала, где именно я взяла ключ от его кабинета, раз уж защита, установленная на него, им самим не сработала. И как я узнала о том, что делал преподаватель по боевке в его кабинете? А я старательно молчала. Врать не хотелось совсем. Да и не умела я лгать убедительно. Так что даже не пыталась начинать. Зато узнала, что замок и защитное плетение в его кабинете будут сменены в самое ближайшее время. Во-вторых, меня пытались убедить в необходимости сидеть в заперти. Но так как упрямство мне было не занимать, нам обоим пришлось идти на уступки. С моей стороны, той самой уступкой стала защита, наложенная на меня барсвелем. Не знаю, какой именно уровень наговора он использовал, но плохо мне было после до самого вечера. Я даже спать ушла обратно в спальню и проснулась только ночью, когда полнобокая луна стояла высоко в небе в окружении мигающих звезд. Ведьмака при этом в доме не было. Побродив по первому этажу, я вернулась обратно в спальню. Не знала, приходил ли мужчина вообще этой ночью, но и утром в доме я его не нашла. Зато отыскала свои вещи. Когда проснулась, вся полагающаяся мне форма стопочками лежала на комоде. Рядом с ним стояли три пары обувки, туфли, ботиночки и сапожки. Утепленный плащ с эмблемой академии тоже прибавился к списку моих вещей. И это хорошо. На улице заметно холодало. Осень приходила по на срывающихся с деревьев листьях. В плаще этим утром были укутаны все студенты, включая моих соседок. «А ты ей что?» – полюбопытствовала я. Конечно, это было неприятно, что кто-то меня вот так просто обсуждал, но, честно говоря, ожидаемо. Мой полет, после которого раньше завершили бал, потом пожар и внимание директора, тайно обожаемого всеми студентками. Я наверняка казалась окружающим воплощением зла». «А что я? Зарядила в нее подушкой?» — рассмеялась рыжая. Зато они, наконец, заткнулись и дали мне выспаться. Третьекурсницы, такие болтушки! Я тоже рассмеялась вместе с девчонками. «Уж трепаться в академии любили, это точно!» «Ну а ты как, Рена? Подружилась с кем-нибудь?» — взглянула я на молчаливую подругу. «Да с кем там подружишься?» — невесело усмехнулась Ри. «Неприятные ведьмы, скажу я вам, эти будущие клерки!» Все время молчат и что-то пишут, пишут. У них весь стол завален разными бумажками. А когда я попыталась за него сесть, чтобы домашку по полётам сделать, меня обругали и из комнаты выперли. «А ты?» – посуровила Марика наверняка, как и я, подумавшая о предстоящих воспитательных мероприятиях. «А потому что нечего обижать нашу Риену. А я им ветер в комнату вызвала!» – рассмеялась эта скромница. «Они потом до самой ночи свои бумажки сортировали!» «Ну а ты как? Где пропадала?» Смутившись, я опустила глаза. Господина Эллера я сегодня еще не видела, а потому не знала, можно ли говорить подругам о своих ночевках в его доме. Да и врать не хотелось совсем. Я устала отмалчиваться, устала держать все в себе. Мне даже совета спросить было не у кого, как действовать в той или иной ситуации. И пусть у девчонок опыта в отношениях тоже не имелось, но три головы однозначно лучше, чем одна. «Я у директора в доме ночевала, и вчера там весь день провела», — прошептала я и отметила, как округлились глаза у девочек, но было видно, что реакция наигранная. Взгляды их зажглись любопытством, потому что о моей ночевке, вероятно, уже знала вся Академия, но я поспешила внести ясность. Его в доме не было, просто для меня кровати в женском общежитии не нашлось, вот он и разрешил мне воспользоваться одной из своих спален. Взгляды потухли. но по-прежнему горели желанием вызнать подробности. Я прямо-таки читала в их глазах. Все не просто так. Но дополнить свой рассказ мне было нечем. И сегодня снова в его доме ночуешь, да? Заметила Марика как бы между прочим. И они с Ри многозначительно переглянулись. Наверное, надеюсь, что нашу комнату скоро приведут в порядок. Кстати, об этом. Перегнувшись через стол так, чтобы быть ко мне ближе, Ри шепотом спросила. Как думаешь, кто поджег твою кровать? Ти, ты ведь что-то скрываешь от нас? Мы чувствуем. Скажи, ты попала в неприятности? И где ты была в ночь пожара? Мы же вместе спать ложились. Я тяжело вздохнула, но взгляда не отвела. Мне так много нужно было им рассказать. Но могла ли я себе это позволить? Ответ был однозначным: Пока мы не поймаем преступника или преступников, я не могла сказать ничего. Не потому что не доверяла девчонкам, а потому что они, как и я, были простыми, деревенскими. Если они будут обсуждать услышанное между собой, их могут подслушать, а там информации до наших недругов может дойти. «Девочки, вы только не обижайтесь, пожалуйста. Я вам все-все расскажу, но немного позже. Сейчас просто не могу этого сделать, потому что это тайна не моя». Девчонки заметно расстроились. Но выжидательно глядеть на меня перестали. «Ты хоть скажи!» «Тебе эта опасность не грозит? Или нечто подобное пожару может повториться?» — спросила Марика, размешивая ложкой суп. «Не знаю, девочки, но вы берегите себя, ладно?» Остальное время, отведенное на обед, мы провели в напряженном молчании. Лишь раз Риена затронула тему наших погибших в пожаре вещей. Моя кровать стояла рядом с нашим общим шкафом, а потому они тоже остались без одежды. Конечно, завхоз выдала им те же комплекты, что и мне, но... Сути это не отменяло. Личных вещей, канцелярии и тетрадей у нас больше не имелось. Мне для занятий пищей перо и тетрадь сегодня выдала преподаватель по бытовой магии. Правда, девочки уже написали своим родителям. Я же опять откладывала это дело все по той же причине. Врать не хотелось. Договорившись встретиться с подругами позже, я не стала далеко отходить от столовой. Ждала Кали прямо в коридоре, потому что подходить к нему на глазах у всех желания не было. Однако вышел он одним из последних и в компании Пелина. Я не понимала причину своих чувств, но этот парень мне совсем не нравился.